Глава 7. Жнец бездны и цесаревич вступают в войну. Первое кольцо. Москва. Резиденция столпа империи Лазарева. Поздняя ночь. Отправлять Алину домой пришлось гораздо раньше, чем предполагалось. Ведь мне предстояли еще сборы и последние приготовления. Само собой, самое важное Было укомплектовано еще вчера В огромный внедорожник Однако собраться для дальнейшего похода Необходимо было мне и Романову Ростиславу во избежание недоразумений Пришлось сменить свой белоснежный кожаный доспех На полностью черный Даже свои парные короткие клинки Парень сменил на такие же Но немного иной формы С ними он и тренировался последние две недели Я же по образовавшейся привычке обошелся своим темно-бородовым защитным облачением, сменами джадами и парой перевязей с иглами, которые крепились на спине чуть ниже затылка. Мастером, как и всегда, выступил знакомый кузнец Семён. Семен. же всего позабавило о лицо Терентия, когда тот помогал со снаряжением Ростиславу. У дворецкого, за что он не взялся, постоянно дрожали руки, и периодически он бросал испуганные взгляды на меня, на самого Романова, а также на Хельгу, который помогала облачаться уже лично мне. Само собой вышла легкая перепалка с фон Тек, ведь бывшая баронесса захотела отправиться вместе с нами. Однако тут я был непреклонен, и пришлось даже воспользоваться своей властью над ней. Но благо Магения была столь же отходчиво, как и вспыльчива. Да и в стигме мне будет хватать одного клеща, за которым придется присматривать. Хельга хоть и была опытным изгоем, Вот только в смежные стигмы сейчас текались лишь отборные сливки данного промысла. Провожали нас целым табором. Все лисицы без исключения во главе с баронессой, а также Вадим, Леня и Урусов. «Надеюсь, никто ничего не забыл?» Сухо начал я, разглядывая в полутьме гаража лица присутствующих, пока Ростислав в это время разбирался с нашей машиной. «Фельга, ты здесь за главную. Терентий, все вопросы будешь решать именно с ней. Леня, пересидишь здесь недельку, а после отправишься помогать парням в Царицын. Вадим, что касательно тебя... Расплывшись в широкой улыбке, я взглянул на Витязя и его будущую жену. Считаю, что у тебя с Ванысы предсвадебный отдых. Вряд ли у вас получится провести медовый месяц. Порядок, Зиантар, — обнажил зубы Вадим на с мы с понимаем «Да знаем мы», — отмахнулась улыбкой Фонтек, и, сделав шаг в мою сторону, со всей страстью впилась мне в губы. Лишь через десяток секунд та, наконец-то, изволила выпустить меня из своих цепких объятий. «Самое главное — не умри где-нибудь». «За меня можете не переживать», — успехнулся я, и, резко обернувшись, зашагала в сторону огромной тундры, а секунду спустя уже оказался на пассажирском сидении. «Ну что, вы готовы, ваше высочество?» обратился к цесаревичу, который с радостной улыбкой предвкушающе потирал руль автомобиля. «Ты представить себе не можешь, Захар, как меня тяготит титул будущего императора и насколько я сейчас счастлив. Данная вылазка, как глоток свежего воздуха», глядя мне в глаза, честно признался Романов по гул мотора. «Однако я теперь не ваше высочество, а Соловьев Вадим». А если быть совсем точным, то просто соловей. Что ж, впервые я вижу человека, который годит такая огромная власть. Хотя, может, оно и к лучшему, ведь и в мировине подобных разумных я не встречал. В таком случае, трогай, хм, соловей имперских кровей. Новгородское княжество. Русса. Внешний форпост Шардолл. Одним из самых дырянных качеств стигма всегда являлась их непредсказуемость. И смежность стигма Шереметьевых-Долгоруковых обладала именно этой скверной чертой. Около трех десятков лет назад прореха на пораженной катаклизмом территории открылась совсем недалеко от города Руса, на побережье озера Эльмени. Когда же на место прибыли отряды зачистки и изгои, то за пару часов после прорыва твари от самого города уже остались лишь у руины и пепелища. Как раз таки путь от Москвы до нужной нам Руссы занял порядка восьми часов. Но находясь в паре десятков километров от нашего места назначения, мы уже видели возвышающиеся вдали колоссальных размеров стены внешнего форпоста Шардон. Сам форпост, или в простонародье полис изгоев, делился на две части. Тот, что находился со стороны земли, назывался внешним и был обнесён высоченной стеной в целях обороны и во избежание прорывов. Тот же, который сформировался со стороны смежной стигмы, звался внутренним. Вдобавок ко всему, внутренний делился еще на три защитных сектора — центральный, серединный и внешний. И один от другого они отделялись возведенными стенами. А вот далее шли дикие неизведанные территории, или же осколки неизвестных миров. Именно там и поджидают смерть нерадивых изгоев на каждом шагу. Во многом сами стигмы были чем-то похожи на пятна. В радиусе 3-4 километров от самих врат врубалась вся электроника, а механика начинала безбожно сбоить. Но даже так именно на самой границе барьера располагалось просто огромное количество военной техники и отрядов различного назначения. Начиная от разномастных воителей и заканчивая магами, само собой принадлежащих роду владельцу стигмы. В данной же ситуации на всех стеновиках, военных и стражах красовались гербы Шереметьевых и Долгоруковых. В общем и целом все смотрелось до невозможности солидно, и врата смежной стигмы были под надзором круглые сутки. Ведь если внутренний форпост каким-то образом будет уничтожен в кратчайшие сроки, то за оборону придется браться уже внешним войскам. Первый блокпост мы миновали с легкостью, а далее машину пришлось оставить за границей раскинутого барьера. И, водрузив все пожитки на собственные спины, зашагали к следующему, который уже находился непосредственно у входа форпост, а после нас ждал переход через врата на сторону смежной стигмы. Извеченный слабый сумрак, мертвые тишина и густые темно-красные кучевые облака с прожилками светло-алого неба вдали, из которых в любой момент может хлынуть проливной и нескончаемый кровавый дождь. А тут уже, в свою очередь, мог сформировать настоящую смертельную бурю. Однако нет, ни кровавого дождя, ни смертельной бури, ничего подобного не произошло. Ведь таковой и была смежная стигма самого ее формирования, по крайней мере, если верить паутине и рассказам изгоев, побывавших здесь. Если бы я однажды по своей глупости не посетил Инферно, то подумал бы, что нахожусь на доме середины кругов мира демонов. Здесь флора и фауна более чем напоминали то, что я смог лицезреть внутри. Стоило перешагнуть через пространственные врата. «Предъявите жетоны изгоев и личные документы!» Заученной фразой отозвался один из четырех охранников. Стоило наминовать сигнальную арку и, подняв на нас взгляд, спокойно добавил. клавы опустить!» Три старших рота и духовника, и один архимаг. Весьма недурно для обычной охраны. Соловьёв Вадим Максимович и Лазарев Захар Александрович. Под конец сказанного глаза проверяющего полезли на лоб, и он резко поднял взгляд на Романова. После так же резко перевёл его на меня, и тут же, как по мановению руки, принял стойку смирно, а за ним последовали и все остальные. «Приветствуем, Ваше Преблагородие! Просим прощения, не признали!» «Неужели моя репутация начала работать не против меня, а за? Слава бездне, хоть что-то хорошее!» Что ж, похоже, к столпам всюду отношение почти одинаковое. Видимо, на них не особо распространяются законы изгоев. «Достаточно. Тут я изгой, как и все остальные», — отмахнулся я. «Если закончил проверять, то лучше подскажи, где нам остановиться». «Всего никому и достаточно влиятельные изгои останавливаются в домино, ваше приблагородие», — как на духу скороговоркой высказался очередной охранник. «И много сейчас столпов в стигме» интересовался между делом я, закидывая свои пожитки на спину. «Если не считать графа Шувалова, нашего начальника форпоста, то около десяти. Но в данный момент в полисе находятся лишь двое. Остальные на передовой. Отлавливают отряды вражеских изгоев. Те почему-то присмирели в последнее время. Возвращаются лишь периодически. Здесь есть негласные границы километров тридцати. Их группы должны дислоцироваться именно там». «Спасибо за информацию, боец». Кивнул я благодарна парню, забрасывая жетон на шею, аналогично поступил и Ростислав. «Рад помочь, ваше приблагородие!» — расплылся в улыбке проверяющий. «А ты стал довольно знаменит», — поддел меня Романов, когда мы уже оказались внутри форпоста и отдалились на приличное расстояние от входной пространственной арки. На удивление, в полюсе изгоя было весьма многолюдно, даже слишком многолюдно но основной костяк состоял из тех самых стеновиков и местных стражей. Странно. Знаменит? Хорошая шутка. Может, мне вернуться и назвать твое настоящее имя? Думаю, они обрадуются, когда поймут, что к ним на огонек заглянул будущий император. ладно, уел. Куда направимся? В домино? Нет, не будем мозолить лишний раз глаза другим столпам. Это ищем что-нибудь попроще пока будем находиться как можно дальше от остальных уникумов. Ты решил, чем будешь пользоваться в первую очередь прилюдно?» «Магией», — быстро кивнул тот. «Когда направимся в стигму?» «Теперь можно не спешить, мы на месте. Лучше разузнаем все как можно тщательнее, оботремся. Примерное расположение вражеских форпостов я более-менее знаю. Долгоруков и Шереметьев были более чем учтивы. Поделились картами». Но стигма она на то и стигма, что порой непредсказуема. «С кого начнем?» — кровожадо поинтересовался парень. «Пока вместо самых бояных. У нас война изгоев как-никак. Прямая конфронтация. Но и об охоте забывать не будем». Пару часов спустя мои и Ростислава вещи уже располагались в одной из комнат постоялого двора окраина. И название этому заведению было более чем красноречивое. Расположен он на окраине форпоста под самыми стенами полиса изгоев. Опасное местечко, да и контингент был таким же относительно опасным и довольно-таки шумным. «Захар, у меня к тебе личный вопрос. Ответишь?» Вдруг ни с того ни с сего заговорил Ростислав, когда мы пристроились у самого дальнего стола и просто стали следить за обстановкой, медленно подсаживая местную медовуху и наблюдая за происходящим. «Отчего нет? Спрашивай» отозвался я, отвлекшись от созерцания двух подвыпивших компашек, которые то и дело уже как пару минут косились в нашу сторону. «Как ты относишься к моей сестре? Она тебе хоть немного нравится?» — в лоб спросил цесаревич. «Она весьма красивая и образованная особа. Даже слепому она понравится. Но хотелось бы узнать, с какой целью ты интересуешься?» — спокойно осведомился я, чую неладное. «Моя бабка, она...» Однако договорить парень не успел и просто осёкся, потому как в следующий миг в наш полок тишины ворвалось сразу двое бравых молодцев. Отчего тут резко засбоил, если судить по их виду, те совсем недавно либо вернулись из вылазки, либо просто беспросветно бухали. Вот в этом и заключался минус изгоев. Они были отнюдь несплочённой армией, которой можно было управлять лишь от отщепенцами, хоть и с солидной силой. Каста людей, где каждый был сам за себя. Даже война изгой велась разобещенными группами людей. Само собой, из толпов это не касалось. Как понимаете, работали в каком-никаком насогласии, да и, скорее всего, с посылы императора. По крайней мере, теперь понятно, почему здесь так много стражи и почему несколько уникумов нашли здесь свою смерть. <класс> «Неужто дворянчики, а?» Осклабился радостно один из них, кладя руку мне на плечо и внимательно оглядывая мое облачение с ног до головы. «Так еще и при параде...» И повысив голос, тут резко обратился ко всему многочисленному залу, который на мгновение затих. «Видали, парни, как вырядился? Видать, услыхали, что тут война изгоев ведется, и решили выпендриться перед папкой. Героями себе почувствовать захотели. Так были тут у нас герои. Вдруг мерзко рассмеялся его дружок. Только сдохли. А ведь какие титулы носили, целые столпы империи. А один хрен гнёт как и остальные. Ах, безнадёжно, кто бы сомневался, что такое может произойти. Ртайсканатель, оба духовники. Вот тебе и полис изгоев, прямо кладезь талантов. «Ты не видишь, что я веду беседу со своим другом? Не мешай нам. К тому же, если ты не хочешь, чтобы я свернул тебе башку и отрезал твои поганые руки, то убери их», — спокойно произнес я, глядя мужику в глаза, а по собственному телу стало медленно распространяться темно-бородовая аура силы духа. «А теперь изгинь, пес лудивый, пока я не разозлился, целее будешь. Рыбнешься еще раз и прикончу». «Сука, первый спектр!» Сходу раздался приглушенный голос из затихшего зала. «Точно благородный!» Духовная сила всего на секунду полыхнула большой порцией энергии, подобно вспышке. От неожиданности оба изгоя зажмурились и, отойдя на несколько шагов назад, нелепо покинули полог тишины. И тот вновь исправно заработал. «Продолжай, Ростислав!» — обратился вновь к приятелю. «Чего там замыслила твоя бабушка?» «Скажу тебе по секрету. Если у тебя все сложится с основанием рода, то она хочет выдать...» Вот только парень вновь не смог договорить, потому как в полк ворвался тот самый хрен. «Ах ты взорвавшийся щенок! Да я таких, как ты, в стигме и пятнах на куски резал!» Заревел буйволом изгой. «Валите их, братва! В гробу я видел всех аристократов! Один хрен этих балкососов порешат снаружи другие!» «В мне выжить!» Его слова не расходились с делом. вынимаемые из ножен стали зазвенело подобно музыке над моим ухом, и уже в следующую секунду пришлось уклоняться от прямого удара снизу вверх. Да и вдобавок тут даже усилил его своим третьим спектром силы духа, в то время как его дружок резво взялся за Ростислава. Поступ Хасита сработал безотказно. Тело сместилось вправо, словно маятник и наряду с силой духа на теле стали формироваться разряды алой молнии. Левый джад был зажат в руке, в то время как в правой уже оказалась метательная игла. «Тебе ведь сказали по-хорошему, Швали, не мешай нам разговаривать!» Холодно процедил я, и резким ударом снизу вверх кисть этого идиота в мгновение ока отделилась от тела. Саити Силуникуман даже не заметил его защитный покров, и в это же время игла без какой-либо жалости вонзилась в брюхо, и одним рывком расчертила его на две части. Чай стола и пол моментально окрасились в цвет крови. Раздался мучительный вопль, и тот повалился на колени прямо передо мной, прикрывая уцелевшей рукой вываливающийся из живота потроха. В эту же самую секунду со своим оппонентом закончил и романов, причем справился быстрее меня. Его противник всего за мгновение преобразился в ледяную скульптуру и, накренившись, повалился на землю. «Столб империи! Столб! Уникум!» Стали раздаваться голоса со всего зала, тем самым утихомеривая самых ретивых. А рванувшие в нашу сторону дружки этих двух смертников испуганно замерли на месте и стали переглядываться между собой. Резко подхватив орущего изгоя за глотку, пришлось приподнять того над полом, чтобы заглушить его мучительные крики, которые вдох спустя преобразились в гортанные хрипы. «Мне чихать, как ты относишься к аристократам, мразь! Но не забывай, в чьей стигме ты находишься, и кому она принадлежит!» Холодно процедил я, глядя в глаза изгоя, что были наполнены ужасом. «И да, падали, я столб империи. Если хотите сдохнуть, то рискните. Только для начала решите для себя, вы изгои или сороны-ренегаты. Но если вы так встречаете всех своих коллег из дворян...» то, как по мне, вы — лишь куски дерьма. Рука уже дернулась, чтобы снести этому хмырю голову. Вот только уже в следующее мгновение раздались магические залпы, а над всем форпостом пронзительно завыло сигнальное заклинание, закладывающее уши. Причем сирена была настолько мощная, что я невольно зажмурился от ее звука, потому как это больно ударило по чутку марионорскому слуху. — Волна! — внезапно раздался вой с улицы и на постоялый двор ворвался тяжелодышащий стражник. «Волна, твари! Нашествие!» «Дерите меня в уши и глаза все феи Зеленвальда. Волна? Похоже, мы пожаловали сюда как нельзя вовремя. Как я и думал, скучно не будет. Что ж, похоже, жнец бездны и будущий император официально вступает в войну изгоев. Поглядим, на что способны местные стражи и другие столпы. Как это все-таки волнительно!»